Литрес-Чтец представляет Елизавета Соболянская Подарок судьбы Читает Людмила Быкова Пролог Межгалактическая космическая станция «Мэджик» когда-то представляла собой побитый временем и многочисленными стычками с союзными патрулями пиратский крейсер UTI-180-59 в стандартной модификации. Огромный, но бестолковый, запутанный как лабиринт. Дела промышляющей на нем команды шли ни шапка, ни валка. С одной стороны такая махина была способна принять большой груз, с другой — мишенью крейсер был тоже отличный. В одной стычке Мэджик брал приз, в другой ему выносили все внешние сенсоры или забивали оружейные порты, а выручка от приза едва покрывала оплату верфи. Так пираты перебивались от ремонта до ремонта, пока однажды их бессменная капитанша Голди Морт не решила бросить якорь. Дама она была крутая, в постели ненасытная, так что поразмыслив, организовала для себя и своих коллег по пиратскому ремеслу непыльный и весьма прибыльный бизнес. Встав на орбиту одной из необитаемых планет нейтрального сектора вблизи системы Унран, где было узаконено мужское рабство. Она переоборудовала крейсер в станцию Мэджик. Потребовалось всего 20 лет, чтобы скрытая в аномалии махина превратилась в некоторое подобие борделя, невольничьего рынка из-за трапезного развлекательного комплекса. Как ни странно, но дела быстро пошли в гору. Надо же где-то пиратам сбывать добычу, надо. Надо шпионом всех обитаемых миров где-то рубить концы. Надо. Да и торговцы черного рынка предпочитали встречаться на Мэджике, зная, что единственная власть на станции – капитан и золото. А еще на территории станции и ее сателлитах процветали всевозможные легальные и нелегальные развлечения. От боев без правил до конкурентов сексуального мастерства. Так что в 5873 году, если вы не сумели что-то купить или чем-то заняться на своей родной планете, вам оставался один путь — на станцию Мэджик.